Глава пятьдесят шестая. Укрытие семнадцать. Тоненькая медная проволочка торчала под прямым углом к остальным, примерно так, как от большой лестницы отходят площадка. Когда Джульетта обхватила концы проводов и принялась их сращивать, эта торчащая колючка вонзилась ей в палец, ужалив, как сердитая насекомая. Джульетта выругалась и потрясла рукой. Она едва не уронила другой конец провода, который пролетел бы несколько этажей. Жилет вытерла набухающую капельку крови о серый комбинезон, закончила сращивать концы и закрепила провод на перилах. Она всё ещё не представляла, как он мог лопнуть, но создавалось впечатление, что в этом проклятом обветшалом укрытии разрушается буквально всё, и не в последнюю очередь. её чувства. Она высунулась далеко за перила и положила ладонь на переплетение кабелей и труб, закреплённых на бетонной стене лестничного колодца. Она пыталась рукой, окоченевшая от холодного воздуха глубины, ощутить вибрацию воды, поднимающейся по трубе. "Есть кто-нибудь?" рикнула она вниз соло. Кажется, пластиковая труба и два заметно завибрировала, но это мог быть и ее пульс. Кажется, да, отозвался из глубины песчлявой голос Сола. Джульетта нахмурилась и заглянула в тускла освещенную шахту в просвет между лестницей и толстым бетоном. Придется идти, чтобы проверить самой. Оставив небольшую сумку с инструментами. можно было не бояться, что кто-нибудь пройдёт и смохнёт её. Она помчалась вниз, перескакивая через две ступеньки. С каждым оборотом лестницы перед глазами появлялись кабели электропроводки и длинный змей труб. Пляксы фиолетового герметика отмечали каждый трудоёмкий стык, который ей пришлось обрезать и соединять вручную. Сбоку тянулась другая проводка. Электрические кабели, выведенные с верхних этажей IT для питания ламп на нижних фермах. Жюльет давно гадала, кто это сделал и когда. Безусловно, не Сола. Кабели закрепили ещё в первые дни краха 17-го укрытия. Сола просто достались в наследство результаты чьей-то тяжёлой и отчаянной работы. Теперь лампы на фермах подчинялись таймером Растения цвели, и запах исплых плодов и бесконтрольно разросшейся зелени, перебивающий затхлую вонь нефтяной плёнки на поверхности грунтовых вод, ощущались уже за несколько этажей. Джилетта остановилась на площадке 136-го этажа, последней сухой. Соло пытался её предупредить, когда она с надеждой представляла могучие землеройные машины, разглядывая заветный закуток на настенной схеме укрытия. Чёрт, даже без его предупреждения ей следовало догадаться о затоплении. В её укрытии тоже всё время просачивалась влага. Это была постоянная опасность жизни ниже уровня грунтовых вод. Когда не стало электричества для насосов, вода естественно протекла внутрь в достаточном количестве, чтобы всё затопить. Оказавшись на площадке Джулиетта перегнулась через стальные перила и затаила дыхание. Внизу Сола стоял на единственной сухой ступени, обнажившейся после их усилий. Почти 3 недели они возились с проводами и трубами, демонтировали исправную секцию трубопровода на нижней гидропонной ферме, искали насос, перенаправляли откачиваемую воду в баки на водоочистной станции. И сумели отвоевать всего одну ступеньку. Все работает, да? Улыбнулся ей Соло и поскреб голову. Его нечесанные волосы торчали во все стороны, а в бороде поблескивало седина, так не вяжущаяся с его мальчишеским ликованием. В полной надежде вопрос облажком пара повис в холодном воздухе глубины. Работает, но недостаточно. ответила Жюльетта, расдосадованная таким результатом. Она смотрела через перила, мимо торчащих носков в своих ботинок, на разноцветную воду внизу. Зеркальная поверхность, подёрнутая радужной нефтяной плёнкой, была абсолютно неподвижна. Под этой жирной плёнкой мрачными зеленоватыми огоньками тускло просвечивали лампочки аварийного освещения лестницы. предавая глубине вид места, посещаемого призраками и вполне соответствующего остальным участкам пустого укрытия. И в этой тишине Джульетта услышала тихое журчание в ближней трубе. Ей даже показалось, что она слышит далёкое гудение насоса, погружённого в воду на пару метров под маслянистую плёнку. И она попыталась Усилием воли заставить воду подняться по трубе на двадцать этажей через сотни стыков к огромным пустым бакам водоочистительной установки. Соло кашлянул в кулак. А если мы запустим еще один? Жильята подняла руку, чтобы он помолчал. Она делала подсчеты. Объем восьми этажей механического отдела рассчитать было трудно. Там имелось множество коридоров и помещений, которые могли быть либо затоплены, либо нет. Зато можно оценить высоту цилиндрической шахты от ног Сола до входа в механический. Один насос снизил уровень воды в шахте всего сантиметров на двадцать пять или тридцать за две недели. Осталось еще метров двадцать пять или тридцать. С двумя насосами, скажем. около года, чтобы добраться до входа в механический. В зависимости от водопроницаемости промежуточных этажей, может понадобиться и гораздо больше, и ещё раза в 3-4 больше на осушение самого механического отдела. Так что будет с двумя насосами? Не унимался Соло. Джульетте стало дурно. Даже если подключить ещё три маленьких насоса с гидропонных ферм И протянуть для них ещё три комплекта труб и кабелей. Пройдёт год, а то и два, прежде чем в укрытии станет совершенно сухо. А она не была уверена, что у неё есть этот год. Всего несколько недель в заброшенном укрытии, наедине с полубезумным солом, и она уже начала слышать чей-то шёпот, забывать, где оставляла вещи, обнаруживать свет включённым там, где она наверняка выключала его. 2 года такой жизни, в то время как её дом так близок, но одновременно и невозможно далёк. Джульетта перегнулась через перила, чувствуя, что её действительно может стошнить, и глядя на воду сквозь своё отражение на радужной плёнке, она вдруг стала оценивать варианты ещё более безумные. Чем 2 года почти полного одиночества. 2 года, сказала она соло, словно огласив смертный приговор. 2 года. Вот сколько потребуется времени, если мы добавим ещё 3 насоса. Не менее полугода на одну только лестницу, а всё остальное пойдёт ещё медленнее. 2 года, пропел Соло. 2 года, 2 года. Он дважды топнул по воде на нижней ступеньке, пустив волну, исказившую его отражение. Потом завертелся на месте, поглядывая на Джульетту: "Так быстро!" Джульетта попыталась справиться с отчаянием. 2 года покажутся ей вечностью. И, кстати, что они найдут там внизу? В каком состоянии окажется главный генератор или землеройные машины? Если машину погрузить в пресную воду, она не пострадает до тех пор, пока к ней не будет доступа воздуха. Но как только насосы откачают воду и металл окажется на поверхности, начнётся коррозия. Именно безжалостный кислород, грозущий влажный металл, обрекал на гибель всё полезное, что оставалось внизу. Машины и инструменты будет необходимо немедленно высушить, а потом смазать. А их только двое. Железа с ужасом увидела, как Соло наклонился, разогнал перед собой маслянистую пленку и зачерпнул мутной воды, которую шумно и радостно выпил. Ладно, если только один из них станет усердно спасать машины. этого будет недостаточно. Возможно, ей удастся запустить резервный генератор. Работать понадобится меньше, а электричества он будет давать вполне достаточно. Что будем делать 2 года? спросил Соло, вытирая бороду ладонью и глядя на неё. Джульетта покачала головой. Мы не станем ждать 2 года. Последних 3 недель в 17-ом крытии Ей хватило с лихвой. Но этого она ему не сказала. Ладно, пожал он плечами и прошлёпал вверх по ступенькам в ботинках, которые были ему велики. Серый комбинезон тоже висел на нём мешком, создавая впечатление, будто он мальчик, пытающийся носить одежду, скроенную для отца. Поднявшись на площадку к джилетке, Соло улыбнулся сквозь мокрую бороду. У тебя такой вид, будто ты задумала какие-то новые проекты, радостно сообщил он. Она молчике внула, над чем бы они ни работали. Будь то ремонт давно не функционирующей электропроводки или усовершенствования на фермах, или замена балласта в лампах дневного света, Солон называл это проектами и заявлял, что любит проекты. Она решила, что эта странная черта осталась у него с молодости. как своеобразный механизм выживания, развившийся за годы одиночества и позволяющий ему браться за любое дело с улыбкой, а не с ужасом. "Но да, нас ждёт великий проект", подтвердила Джульетта, уже пугаясь задуманного. Она начала составлять мысленный список инструментов и запчастей, которые необходимо раздобыть на обратном пути. Соло рассмеялся и хлопнул в ладоши. Хорошо, значит, обратно в мастерскую. Он повертел пальцем над головой, указывая на предстоящий долгий подъём. Пока нет. Сперва надо зайти на ферму и поесть. Потом сделаем остановку в снабжении, там нужно будет кое-что забрать. А потом я зайду в серверную. Жилет отвернулась от перил, и глубокой шахты с серебристо-зелёной водой. Пока мы не начали работу в мастерской, я хотела бы сделать вызов. Вызов на дулгубосоло. Только не это. Ты всё своё время проводишь возле той дурацкой штуковины. Джульетта проигнорировала его слова и зашагала по лестнице. Начался долгий подъём к айти. уже пятый для нее за три недели. И она знала, что Соло прав. Она тратит через чур много времени, делая вызовы, слишком долго сидит в наушниках, вслушиваясь в сигнал. Она знала, что это безумие, что она медленно сходит с ума. Но сидя в дальнем конце безлюдной серверной, с микрофоном возле губ и отгородившись от мира наушниками, Когда только проводок соединял её мёртвый мир с обитаемым, она чувствовала это почти единственное в семнадцатом крыти, что не даёт ей свихнуться.